Глава 12 Другая сторона принца. «Как ты?» Ренардо бросился к ней сразу, с порога. Хена уже успела все ногти от нервов сгрызть. Смерть на поле боя давно не пугала ее. Нет, пугала, но она давно привыкла. Но вот так, когда враг внутри. Готова была выцарапать его ногтями от ужаса. Как угодно, но достать. Лучше умереть сразу, чем оставить. Но дождаться Ренардо сначала... Такая безумная мысль, что он может ее спасти. Последняя надежда. И вот он. Как она? Не знаю, сказала Хена. Болит? Он взял ее за руку, почему-то рассматривая ногти. Тихо так. Пальцы не немеют. Ущипнул руку. Нет. Хена покачала головой чуть озадачена Рейнардо буквально сгреб ее в охапку, потащил в сторону, прижал к стене. Причем даже не к ближайшей, а на другую сторону комнаты. — Я так волновался за тебя, — сказал он громко. — Не переживу, если что-то с тобой случится. Что это сейчас было? Что происходит? Причем даже не просто так. Рейнардо принялся расстегивать на ней ремень, вытягивая рубашку из-под него. Он ее раздевает? Что? Хена честно вытаращилась, не решаясь спросить. Кто-то следит за ними? А Рейнардо сделал какой-то быстрый жест рукой и пара тихих непонятных слов. И уши заложило от тишины. Но тишина очень быстро прошла. Остался только странный невнятный шум, словно голоса, но не понять о чем. «Звуковая завеса», — сказал Рейнарда. «Теперь они не смогут нас слышать. Вернее, слышат, но невозможно разобрать слов. Этим не стоит злоупотреблять и привлекать внимание, но сейчас иначе не выйдет. Мне нужно объяснить». «Магия?» — шепнула Хена. «Вот это да!» Я ведь говорил, что кое-чему научился, не бойся, я посмотрю. Ладно, нормально так. Еще недавно этот мальчик краснел, когда она перед ним в сорочке ходила, а теперь собирается посмотреть на ее грудь. Впрочем, Хена понимала, здесь дело совсем в другом, но все это слишком нереально и дико, чтобы сразу поверить. Кивнула, конечно, он сорочку на ней поднял, рассматривая рану и швы, «Нет, уши у него всё же покраснели, но лицо было совершенно серьёзное и сосредоточенное, нахмуренные брови. Посмотрел и потрогал даже. Жжёт немного, да? Чуть распирает изнутри?» Хена кивнула. «Да». «Угу». Кивнул он тоже скорее каким-то своим мыслям. Синяка вроде нет, лучей тоже нет, так что нормально. вот уж нормально!» Не выдержав, фыркнула Хена. «Но ты ведь можешь что-то с этим сделать, да?» Она сама не верила». «Могу», — просто сказал Рейнардо. «Доставать мы его сейчас не будем. Это сразу привлечет внимание, а заметят, и тогда будет хуже. Но я могу его убить. Оно больше не проснется. Пусть пока останется в тебе, не бойся. Уже не сможет причинить никакого вреда. Достанем потом, когда сбежим отсюда». «Оптимистично. Ничего не скажешь». «Ты знаешь, что это?» да — сказал Ренардо. — Это яйцо хмары, паразита, который подселяется в тело человека. Их находили в старых могильниках. Эстебано показывал мне, а этот... Я слегка подпоил его своей кровью. Повернул руку, показал мне свежую царапину на мизинце. Когда в руки брал, подпоил. Поэтому оно тёплое было. И теперь могу заставить его меня слушаться. Улыбнулся слегка смущённо, даже виновата. — Вот тебе и цветочек. — А... «Ты уверен, что получится?» «Уверен, что эти люди не узнают, не придут сюда?» «Излишний оптимизм до добра не доводит». «Уверен», — сказал он. «Сейчас. Немного больно будет, но ты потерпи». Рейнарда приложил ладонь к ее груди, к тому месту, где она. «Сейчас», — сказал шепотом. «Было видно, что волнуется все равно. Знает как, но вряд ли приходилось сталкиваться реально. Сначала Хена почувствовала тепло. Её ладонь стала тёплой, и всё горячее до да боли. Хена даже губу закусила, чтобы не вскрикнуть, но дёргаться нельзя. И там, внутри неё, ей казалось, эта семечка увеличивается в ней, растёт. Ещё немного и просто разорвёт. Только лицо Рейнарда оставалось спокойным. Он прикрыл глаза, губы чуть шевелились. Он знает, что делает. семечко шевельнулось Едва ли не завертелась внутри, Хена едва не заорала, но Рейнардо быстро зажал ей рот, навалившись всем телом так, что Хена и пошевелиться не могла, несколько долгих мгновений паники, словно агонии, и вдруг все затихло, замерло, жар ушел. Все. Рейнардо все еще прижимал ее, Хена чувствовала его тяжелое дыхание, полуобморочное. — Все, — сказал он хрипло, — давай сейчас на кровать, помоги мне а то голова кружится. «Все хорошо, не бойся». «Ты убил его?» Рейнарда облизал губы. Попытался оторваться от нее, встать прямо, но его качнуло. Он чуть не упал. Хена подхватила. Магия дается нелегко. «Убил?» Она чувствовала. «Это сложно объяснить, но совершенно точно все изменилось. Ни жжение, ни давление. Ничего, словно ничего не было, только холодный пот на лбу». «Убил?» «Но ты не говори никому». Я сейчас завесу сниму, только ты...» Он вздохнул, неуверенно пытаясь как-то держаться. Сил у него совсем не осталось, а сказать нужно много. «Мы завтра поссоримся. Я буду винить тебя в том, что из-за тебя пришлось все рассказать. Ты подыграй, ладно? Не сильно ссориться, но так, чтобы пробежала тень. Тогда у тебя будет чуть больше свободы, и сможешь бегать на конюшню. Это никого не удивит». Хена довела его до кровати, уложила, сама легла рядом. «Хорошо», — сказала она. «Ты и правда рассказал им?» Он усмехнулся криво, чуть-чуть безумно. «Не думай обо мне плохо».